Глава 38. Лера. Перед тем, как пойти к сестренке, решаю заглянуть к ее лечащему врачу. Мне нужно узнать прогноз и хотя бы морально подготовиться к будущим испытаниям. В прошлый раз, когда я здесь была, побеседовать с ним не удалось. После случая с Земляковым охрана стояла на ушах и была чрезмерно предусмотрительной, чем меня напрягала. С тех пор прошел месяц, меня никто не беспокоил, я даже начала забывать про звонки с незнакомых номеров, которые случались несколько раз в день. Тишина, спокойствие, да и только. Ярослав разрешил появляться в офисе три раза в неделю и оставаться там на полный день. Замена, которую подобрали, справляется с основными функциями секретаря на отлично. Мне остается лишь проверить, как она все исполняет, подправить недочеты и исключить задвоенность встреч в календаре. Все остальное удивительно, но в норме. Единственное, что меня беспокоит, так это частые задержки Волкова в офисе допоздна. Он слишком много работает, и я переживаю. Яр устает очень сильно. Мне хочется ему помочь, но понятия не имею, как. Видимо, просто придется смириться, что мой муж – глава и владелец большой фирмы. Волков заботливый, чуткий, он едва ли не идеальный муж а наши отношения выходят далеко за пределы брачного контракта, что мы подписали. Он по-прежнему настаивает на проведении свадьбы, а я не хочу. Если уж праздновать, то только вдвоем. Максимум Олю и Даню позвать можно. А еще ни слова не говорит против того, что я часто навещаю сестру. Напротив, он интересуется результатами ее лечения и прогнозами. Операция прошла хорошо. У Оли есть все шансы на выздоровление, — говорит лечащий врач сестры. Его слова вселяют надежду на благоприятный исход. И от этого мне хочется петь и плясать. Значит, все мои старания и жертвы были не напрасными. Я все сделала правильно. Не зря не спала ночами, не зря работала до потери пульса и отказывала себе во всем. Не зря боролась за каждое лекарство, за каждое назначение. Все было не зря. Осталось лишь дождаться результата, и если нам повезет, то расслабиться. Я очень хочу, чтобы моя сестра стала здоровой, чтобы она могла жить свою счастливую, наполненную радостными моментами жизнь. Чтобы у нее все было хорошо, ведь она это все заслужила. Если анализы нас не устроят, уточняю у доктора, надеюсь, что на всякий случай и информация будет для меня не как сигнал к действию, а чисто для интереса. Тогда что будете делать? Если честно, то я очень волнуюсь, потому что операция была рискованной, но тем не менее она давала высокие шансы на излечение. «Вот когда получим результаты, там и будем решать», уходит от прямого ответа доктор. «Мне не остается ничего другого, кроме как с ним согласиться. В конце концов...» Я не разбираюсь в болезни сестренки и вряд ли смогу чем-то помочь, только если оплатить очередной курс лечения. Поймите, мы делаем все, что только возможно, пытается успокоить меня мужчина. Но случай соли Олей непростой, и поэтому на выведение ее в ремиссию нужно больше времени, чем хотелось бы. Понимаю, киваю. Она и так в вашей клинике находится около полугода, дольше любого, кто здесь лежит. Про срок, в течение которого мы стояли на учете и приходили на консультации и обследование до стационарного лечения, я и вовсе молчу. А вот про потраченные на процедуры и лекарства деньги лучше и вовсе не думать, иначе случится нервный срыв. «Давайте дождемся результатов анализов», предлагает миролюбиво. «Увидим полную картину, и тогда уже будем решать». Хорошо, соглашаюсь. Ничего другого мне все равно не остается, увы. Ухожу от лечащего врача и иду в палату к сестренке. А когда дохожу, то вижу, как Олечка сидит в кресле и читает книгу. Замечаю, что у сестры не такой бледный цвет лица, как был несколькими днями ранее. Может быть, это повод для радости? Очень хотелось бы в это верить. «Привет!» – произношу, переступая порог. Сердце наполнено надеждой, и я так боюсь разочарования, что не позволяю себе даже думать о плохом. Моя сестренка обязательно поправится. Ее скоро выпишут, и я смогу забрать Олечку к нам домой. К родителям не пущу. У них теперь живет бедная и несчастная Златочка, которая переживает расставание с мужем и готовится к долгому бракоразводному процессу. Судя по настроению и разговорам, они собираются... Покровского оставить ни с чем. Лерусь, Оля видит меня, расплывается в улыбке, слезает с кресла и бодрой походкой идет ко мне. Как же круто, что ты здесь. Обнимаемся. Ольчик, отлично выглядишь. Не могу налюбоваться здоровым блеском в глазах и румянцем на щеках сестренки. Это не отблески лихорадки. Это счастье, которое она испытывает сейчас. Неужели все позади? «Ой, спасибо!» — смущается. «Ты как? Как малыш? Пинается?» Начинает заваливать вопросами, а я слушаю ее и не могу перестать улыбаться. Все-таки сработал наш план, болезнь ушла. Мне даже не нужно дожидаться анализов, чтобы увидеть результат. Здесь все налицо. Я в порядке, спешу заверить ее. Малыш тоже. Кладу руку на живот. Что читаешь? Беру в руки книгу и ненароком перевожу тему. Ого! Едва ли не присвистываю. Ты решила углубиться в хирургию? Я определилась со своей профессией. Ошеломляет своим решением. Буду хирургом. Даже так? Не могу скрыть своего удивления. А как же педиатрия? После своей болезни я поняла, что это не мое. Делится со мной своими мыслями. Да и насчет детей? Замолкает вздыхает, поднимает на меня наполненные нечеловеческой мудростью глаза. «Лер, я не уверена, что мне можно будет рожать», — признается. «Сама понимаешь, болезнь очень сложная и может проявить себя в любой миг. Если ставить на одну чашу весов предполагаемый благоприятный исход операции, выведение меня в стойкую ремиссию и дальнейшую жизнь нормальным человеком, а на другую сомнительные последствия после беременности и родом. Глаза сестренки наполняются слезами, которые ей не удается сдержать. Не в силах справиться с эмоциями, вновь обнимаю ее и закрываю глаза. Я очень хочу поделиться своими силой и счастьем. Все будет в порядке, заверяю ее. Вот увидишь, медицина не стоит на месте, и врачи обязательно что-нибудь придумают. «Мне страшно», — шепчет, хватаясь за меня сильнее. «Не бойся, ты не одна», — спешу ее успокоить. «Мы справимся со всем. Ты только не сдавайся раньше времени, ладно?» «Не сдамся», — обещает. Некоторое время мы стоим, обнимаясь, молчим. Порой тишина говорит гораздо громче самых высоких и пафосных слов. Мы без них прекрасно понимаем друг друга. «Кстати!» «Смотри, что я тебе принесла». Вдруг произношу и раскрываю объятие. «Что?» — с любопытством спрашивает сестренка. «Сейчас увидишь». Кидаю на нее многозначительный взгляд и лезу в сумку, которую принесли охранники. Достаю оттуда небольшой пакет и передаю сестре. Затаив дыхание, жду ее реакции. Олечка бережно берет в руки сверток, открывает его и... Вежа от счастья, начинает хлопать в ладоши. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — кидается мне на шею, засыпая благодарностью. «Ты лучшая сестра в мире!» — смеюсь. «Тоже мне лучшая!» Олечка убирает привезенные мною из дома скетчбук, рисовальные принадлежности и стикеры на тумбочку, садится в кресло, а я усаживаюсь в соседнее рядом с ней. Мы принимаемся болтать о всяких разностях. Время пролетает незаметно. Я даже забываю поглядывать на телефон, ведь общаться с сестренкой до да безумия интересно. А вот и моя пропажа. Со стороны двери раздается голос Ярослава. В нем звучит явное облегчение. Поворачиваю голову на звук, вижу его, и мое сердце принимается биться в ускоренном ритме. Мой муж стоит на пороге с букетом цветов, смотрит на меня с нежностью и любовью. Яр, удивленно смотрю на него. Я никак не ожидала, что он приедет, ведь у него были запланированы важные переговоры на вечер. «Как ты здесь оказался?» «Мы ж не договаривались». Не понимаю причину его приезда. А про цветы и вовсе молчу. В голову закрадываются странные мысли. «Может быть, у нас какой-то праздник намечается?» про который я забыла? Или мы должны посетить мероприятие, о котором мне ничего не сказали? За тобой приехал. Не отрывая от меня пристального взгляда, сообщает он. Ты на часы когда в последний раз смотрела? Спрашивает с легкой ухмылкой. Где твой телефон? Я не мог дозвониться. Признается, переступая порог и направляясь ко мне. Ой, округляю глаза и начинаю крутиться туда-сюда. Ищу его взглядом. Мы с Олечкой так сильно увлеклись беседой, что не заметили, как пролетело время. А про телефон я и вовсе не думала. Незачем было. Как оказывается, зря. Нахожу аппарат, снимаю блокировку с экрана и поднимаю на мужа ошарашенный взгляд. «Прости, виновато обращаюсь к нему. На телефоне 15 пропущенных от Ярослава, и теперь мне стыдно. Я рад, что с тобой все хорошо», произносит с надрывом. Он пытается не показывать, как сильно переживал. Не хочет казаться слабым и уязвимым. Но разве от меня можно что-то подобное скрыть? Я слишком хорошо уже его изучила. «Это тебе», — говорит, подходя ближе, вручает цветы. Они красивые и вкусно пахнут. «Спасибо», — благодарю, поднимаясь с кресла. «Забираю букет, перекладываю на стол». Делаю шаг вперед и обнимаю любимого мужа. Оставляю легкие поцелуй на губах, но Яру нужно больше, и поэтому он пытается углубить наш поцелуй. В последний момент уворачиваюсь, не позволяю ему этого сделать. Мы не одни, напоминаю, словно об этом можно было забыть. Киваю на Олю. — Знаю, — отвечает бегло. Я соскучился, признается, прижимая меня крепче к себе. От его прикосновения у меня аж кожа плавится. Невероятно приятно. Поехали домой. Говорит, а у меня мурашки толпой пробегают по коже. Настолько его голос звучит многообещающе. Бросаю на сестру виноватый взгляд. Она лишь отмахивается в ответ. Фу-фу-фу, кривится. Уезжайте, давайте, размахивает руками, словно мы назойливые мухи. Мне противопоказана всякая ванильная ерунда. Я лечиться должна. А вы со своим дофамином все портите, фыркает, хихикую, пряча лицо на груди у любимого мужа. Оль, но тебе точно пора возвращаться в универ. Смеюсь. Лекторы по тебе плачут. Ничего, скоро перестанут, заверяет. Я весь вернусь. Поправься сначала. Строгим тоном Ярослав возвращает нас обеих на землю. Обязательно поправлюсь. С жаром произносит сестра. «Вот увидишь. Я не только поправлюсь, но еще стану самым лучшим хирургом». «Все в твоих руках», – многозначительно отвечает ей Яр. «Поехали домой». Произносит так тихо, что слышно лишь мне. «Я дико соскучился по тебе». «Угу», – киваю. «Прощаемся с Олечкой, выходим из клиники, и Ярослав ведет меня к своему авто, сам садится за руль». Оставив охрану позади, мчимся вперед, наслаждаясь близостью и присутствием в жизни друг друга.